и большинством в партии. Изменения наступили только тогда, когда гитлеровский фашизм начал выглядеть открытой угрозой Советскому Союзу. После этого начались кампании Народного фронта, проводимые Коминтерном, был заключен Франко-Советский пакт и так далее. Когда эти изменения наступили, Они были приняты внутри СССР очень тепло. В стране и в партии новые союзы на государственном и партийном уровнях рассматривались как возможность поворота на право примирения с демократией. Тем временем Тухачевский и вообще военные с энтузиазмом работали над настоящей модернизацией армии, чтобы сделать ее способной противостоять не только полякам и туркам, но и высокому потенциалу мобилизованной Германии. Однако для Сталина все кампании Народного фронта и все пакты были результатами не убеждения, а расчета. Пока и поскольку всякие там убеждения и муки совести были ощутимы в Коминтерне, Сталинская свобода действий в сближении с немцами была, понятно, ограничена. Ведь идеологические концепции чувства социалистов были твердо антифашистского характера. Сталину было просто необходимо сокрушить независимые, недисциплинированные мнения в международном масштабе, чтобы иметь возможность торговаться свободно. Есть любопытное сообщение о том, что узники сталинских лагерей уже в 1938 году начали предсказывать возможность нацистско-советского пакта на основании того, какие категории людей арестовывались. Особенно выразительными были аресты зарубежных коммунистов. Когда в августе 1939 года пакт был заключен, стал виден эффект интенсивной организационной работы в пропагандной кампании в Коминтерне. Во всем мире, с незначительными и временными исключениями, коммунистические партии согласились с переменой фронта и начали разъяснять его необходимость иногда, в вечерних выпусках тех же самых газет, которые еще утром требовали борьбы до последнего против нацизма. Из руководства иностранных компартий вышли в отставку только отдельные личности. Еще на 17-м партийном съезде в 1934 году Сталин намекал на возможную альтернативу в виде соглашения с Германией. Конечно, мы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 пессимистический доклад о том, чувствуется ли в Германии стремление к договору с Советским Союзом. Однако есть сведения, что, по словам докладывавшего Сталину сотрудника, это на Сталина не подействовало. И он продолжал считать, что соглашение могло быть достигнуто. Литвинов был прав самого 1936 года, угрожая своей возможной антигерманской политикой, Сталин зонтировал почву среди нацистов через своих личных эмиссаров. В советское посольство в Берлине прибыл под видом коммерческого атташе представитель личного секретариата Сталина, его старый прихвостень Давид Кандилаки. Он стал деликатно нащупывать почву. В декабре 1936 года Кандилаки встретился с Яльмаром Шахтом, чтобы выяснить возможности расширения советско-германской торговли.